Глава вторая. Лилит. «А в туалет мне можно одной сходить?» Вспылила я, когда фамильяр матери направилась следом за мной в уборную. «Сама виновата», — отозвалась Хази. Иград сказала, ни на шаг от тебя не отходить, пока Соломон не вернется с совета». Раздраженно пнула мусорное ведро, получив при этом осуждающий взгляд фамильяра. так и не воспользовавшись уборной по прямому назначению, вернулась в спальню и со злостью плюхнулась на кровать. Зарывшись головой в подушке, выплеснула все накопившееся раздражение. Прекратила кричать только, когда почувствовала, что задыхаюсь от недостатка кислорода. Успокоилась? Хази сидела на краю кровати и снисходительно наблюдала за моей истерикой. Нет, «Ну, еще пари. Хочешь, разбей что-нибудь», — предложила она. «Вон та ваза, например, мне никогда не нравилась. Ночной горшок напоминает». Она указала настоящий в углу шедевр современного искусства, подаренный отцу послом орков. Весил этот непонятный, грубо вытесанный из куска яшмы предмет полтора центнера, не меньше. И не то что поднять, магией сдвинуть не смогла бы. Да и жалко, если честно, уж в очень интересные и сложные узоры складываются пестрые прожилки необычного камня. Хази, а ты ведь не просто так меня тут охраняешь, я права? Осторожно передвинулась я поближе к кошке. Фамильяр усмехнулась. Больно надо мне за спасибо с тобой возиться, фыркнула она. И что тебе пообещали? Протянула руку к пушистой спине и, зарывшись пальцами в густую шерсть, начала легонько почесывать. Послышалось довольно тихое мурчание. Так что тебе пообещали, Хази? повторила вопрос. Фамильяр закатила глаза от наслаждения. Новую лежанку с подогревом! Промурчала кошка. Полученной информацией я обрадовалась. «Ведь у меня появился шанс переподкупить надзирательницу». Медленно протянула вторую руку и начала почувствовать фамильяра за ушами. «А если я тебе закажу целый новый домик?» «Ну, я не знаю». Трехуровневый, с двумя когтеточками, продолжала соблазнять я. Морчание усилилось, значит, я на верном пути». «Розовый?» — прозвучал вопрос. «Розовый», — сдалась я, слабо представляя, где такое можно достать. «Журнал «Мой фамильяр», выпуск 9, страница 34, артикул 1065, доставка из Второго мира по предоплате бесплатно». Хази словно прочитала мои мысли, облегчая задачу. «Хотя, кто знает, может, она и правда читает мысли. Я не в курсе всех способностей этой кошки, а их немало». «Согласна», — вздохнула я, боясь даже представить, на какую сумму уменьшится мой счет в межмировом банке. «И на что ты согласна?» Грозный заданный вопрос заставил нас с Хази подпрыгнуть от неожиданности. Мать стояла у двери, скрестив руки на груди, и сверлила меня недовольным взглядом. Я даже не заметила, когда она вошла. Хази, выйди. Кошка послушалась незамедлительно, правда, около ног своей ведьмы притормозила и с надеждой спросила: Ну, хоть новая лежанка-то в силе? Красноречивый взгляд сказал все лучше любых слов. Тяжело вздохнув, в хазе вильнула хвостом и ушла, по всей видимости, на кухню, заедать несбывшуюся мечту. К слову, лежанку она все-таки заслужила честно. Решила я нарушить возникшую паузу. И это тут и никуда не сбежала. Пусть радуется, что ее на гречку не посадили за ослушание. Ох, гречка для маминого фамильяра была самым страшным кошмаром. Почему? Я могла только догадываться. Отец вернулся? Да, ждет тебя в гостиной и крайне недоволен. Половина стражей уже уволена. Я почувствовала себя виноватой. Из-за меня столько демонов лишились хорошо оплачиваемой работы. Видимо, эмоции красноречиво отразились на моем лице, потому как мать немного смягчилась и пояснила. Они должны были проверять целостность плетений в куполе несколько раз в день. Ты же ту дыру явно не меньше недели ковыряла. А если бы это сделали враги отца? Или темные напали бы и проникли в замок через неё, Думаешь, купол состоит только для того, чтобы ты не удрала? Мне стало совестно. С такой стороны я про него не думала. «Так что не вини себя», Они не выполняли свою работу, как полагается, за что и поплатились. Признаюсь, легче не стало. «Переоденься и спускайся», — приказала мать, прежде чем уйти. «Отец ждет тебя». Сменив дорожный комбинезон на домашнее платье, поплелась получать нагоняй. Герцог третьего круга сидел, устало откинувшись в кресле. В руке он держал бокал с алой жидкостью, а рядом стояла половиненная бутылка довольно дорогой вампирской настойки. Я замерла у стены, не решая сесть в соседнее кресло. «Рассказывай, дочь, зачем заставила мать побегать среди ночи? Чего тебе дома не сиделось?» Стыдливо опустила глаза, не выдержав тяжелой энергетики отца. «Может, потому что мне здесь не нравится?» Тихо произнесла я, отворачиваясь. «Надо было сказать мне или матери, сделали бы ремонт в замке. К слову, давно пора освежить интерьер. Тогда, глядишь, и новых стражей не пришлось бы искать». Я тяжело вздохнула. «Дело не в замке. Мне не нравится Пятый мир в принципе, мне здесь плохо», призналась отцу. «Почему?» Искренне удивился он. Раньше я никогда не говорила прямо, что чувствую, но сегодня решилась. «Потому что я не демон. Мне даже полуоборот не по силам без ипостаси. Пожала плечами. Я уже давно смирилась, что и не будет. Я просто ведьма, которой тут не место». Выкиньте глупости из головы», — нахмурился отец. «У твоей мамы тоже нет второй ипостаси». и ей ничего не мешает жить со своей семьей. «Так мама и рождена была ведьмой, а я полукровка. С меня и спрос другой. Тем более мама твоя истинная пара». «Так может, в этом все и дело? Может, твоя ипостась проявится, когда ты встретишь свою пару?» — предположил он. «Такие случаи были. Сколько я тебя пытался познакомить с сыновьями моих друзей?» а ты каждый раз выставляла себя перед молодыми демонами в дурном свете. Взять того же Германа, он тоже, кстати, полукровка. Ты зачем парню хвост сломала? Да потому что Герман этот твой мне сходу предложил проверку на истинность через постель провести. Громче положенного возмутилась я. А потом попытался сунуть свой мерзкий хвост мне под юбку, за что и поплатился. Пусть скажет спасибо, что только хвостом отделался». отец выглядел ошарашенным. Конечно, о таких подробностях ему не донесли. Он залпом осушил бокал, а потом сжал в кулаке, превращая в пыль. «Хрен его отцу, а не разрешение на торговлю в третьем округе», — сказал он на древне демоническом. «Значит, подведем итог. Ты хочешь отказаться от своего наследия?» «Избежать в Первый мир только потому, что у тебя пока...» Он выделил последнее слово. «Не проявилась ипостась, и тебе из-за этого неловко находиться среди демонов. Я прав?» Неуверенно кивнула. «Хорошо. Я разрешу тебе покинуть Пятый мир». Неверяще уставилась на отца. «Кажется, у меня слуховые галлюцинации». на всякий случай ущипнула себя, чтобы удостовериться, что это не сон. «При одном условии. Прежде ты должна закончить Эдомскую межграничную академию». «Нет. От я застонала в голос. Только не в академию. Там же скопление дурных демонов, которым сила и тестостерон в голову бьют только в путь. Уже предчувствую, как они будут веселиться за мой счет эти пять лет». «Да, Лилит. Да». «Мое слово — закон. Ты поступишь в Эддомскую межграничную академию и закончишь ее. Жаль, я не сделал этого раньше. Возможно, твоя ипостась давно пробудилась бы среди молодежи». «А если и ипостась, так и не проснется?» Отец усмехнулся, словно не сомневался, что быть такого не может. «Вот если не проснется, тогда иже куда вздумается?» Только учти, что в другом мире доступа к своим счетам ты не получишь. Да и содержать себя будешь сама, без нашей с матерью помощи. На время учебы в академии твои траты будут контролироваться. Я уже отправил запрос в банк, твои счета заморожены. Снять деньги или перевести их на другой счет нельзя. А как же я буду учиться в академии, если даже тетради не смогу себе купить? Возмутилась я. А форма обувь. «Ты за кого меня принимаешь? Я что, свою дочь голой учиться отправлю?» — нахмурился отец. «Все необходимые покупки сделаешь в сопровождении матери. А теперь ступай. Утром принесут методички, начиная по ним готовиться. И вещи собери. Ведь уже через неделю ты переезжаешь в общежитие Академии».